разные племена. Мистер Доус не называл своих гостей аборигенами, тем более темнокожими собратьями. Он объяснил мне, что назвать кого-то из них аборигеном все равно, что назвать англичанина европейцем. Это будет соответствовать действительности лишь в оскорбительно общем смысле. Те люди, которые захаживают к нему, в основном относятся к племени Гадигалов, объяснил он. Территория за соседней бухтой Место проживания племени Вангалов на противоположном берегу залива живет племя Камераигалов. На удалении от побережья у истока реки, в том месте, которое мы называем Парамата, живет племя Бураматагалов. Слышите этот суффикс гал? Вероятно, он означает народ, племя, заметил мистер Доус. Он улыбнулся. Видите, не так уж это трудно. А какое красивое слово параматта. Оно имеет точное значение место, где живут угри. Параматта. Я слышала это слово и сама произносила его десятки раз, не задумываясь о его значении. Просто туземное название определенного места. А теперь, каждый раз вспоминая это слово, я буду думать о том, что оно означает. Это не просто совокупность красивых звуков. Это название характеризует местность и вместе с тем людей, для которых она является родной и близкой.